«Саша. У. Такси. Вечный путь». В подъезде Данила спугнул бесёнка. Рогатый хулиган жёг краску на подоконнике. «Кыш, зараза!» — шуганул мальчишку Данила, отбирая зажигалку. Бесёнок обиженно заверещал и помчался вверх по лестнице, едва не теряя модные заниженные джинсы. Мелькнул милированный хвост. Хлопнула дверь. На площадку выскочила смазливая бесовка в розовом халатике. Вокруг крепких золочёных рожек нелепо скучились бегудии Не трожь ребёнка, упырь! Поиграть уже малому нельзя! Разъярённая мамаша увидела зажигалку в кулаке Данилы, свирепо раздула ноздри и ухватила за острое ухо сыночка, выглядывающего из-за двери квартиры. — Ах ты поганец! И когда стащить успел? Данила положил предмет раздора на подоконник и тихо спустился. Наверху обиженно вопила жертва воспитательного процесса. Место работы ждало около подъезда. Мягко заурчал мотор. Ночь теплая, прогревать машину не надо, но привычные звуки успокаивали. Смартфон нырнул в держатель, загрузилось приложение. На всякий случай Данила позвонил дежурному диспетчеру. «Ноль семьдесят пятый. Стартую». «Ох, Даня!» — на той стороне послышался смачный зевок. «Приятно. Удачной смены!» Невольно нахмурившись, Данила забарабанил когтями по кожаной оплетке руля. Сегодня ночью дежурила Дарина, а она — полудница. В диспетчеры пошла от отчаяния. Колхозы около города позакрывались... Остался один фермер, такому полудницы не нужны. На импортных удобрениях урожай получает, на голой химии. В теплицах Дарине тоже не место. Полудницам простор нужен, куда приняли, там и работает. Хотя с заката до рассвета полудницы соображать не могут. Им без солнца беда. Жалко девчонку. По правилам на уснувшего диспетчера надо писать жалобу. Ладно. Данила сам ночь отработает. Другие таксисты тоже Дарину не выдавали. Жалели. Хлопнула дверь. Рядом с Данилой плюхнулась бесовка, недавно самозабвенно ругавшая соседа. Подол легкого короткого платья задрался по самое не могу. Хвост с крашеной кисточкой пристроился фривольно на круглой коленке с симпатичной ямочкой. Золотые кудряшки почти скрыли рогам Когда на марафетице успела? шустрая Бесовка чиркнула зажигалкой, отобранной у сына, усмехнулась и велела фамильярно. «На лысую гору, извозчик, в номера! Уж и я тебя не обижу!» Каждое слово сопровождалось клубом дыма, воняющего серой. «Тьфу на тебя, Лариска!» — Данила взялся за руль. «По счётчику поедем!» «По счётчику, так по счётчику!» — согласилась бесовка. «Вся ночь впереди, наработаюсь!» «Говорят, канадские футболисты к нам приехали на товарищеский матч. Пособить своим, что ли? Заездить иностранную силу до трясучки в коленях?» Данила покачал головой, не отрывая взгляд от дороги. «Делегации все со своими попами. Нажалуются Синоду, тебе хвост открутят». «Злые?» — притворно вздохнула Лариска. «Честные бесовки работать не дают». И замолчала. Слава Касьяну Високосному. Лысой горой называлась Центральная площадь. Плоская и даже немного вогнутая, но против традиций не попрешь. Истори повелой, что нечисть собирается на Лысой горе и нигде иначе. Вот и быть площади, горой. Лариска выпорхнула из такси у терема, гостиницы, любимой интуристами и бизнесменами. на напедикюренными копытцами прямо к ресторану. Торчать в барной стойки и ждать клиентов. Такси Данила оставил на парковке с открытыми окнами, чтобы выветрилась вонь бесовских сигарет. Сам присел на капот, залюбовался гостиницей. Сруб из корабельной сосны на пять этажей. Наличники кружевные, коньки на крыше ажурные. На стенах русалки лубочные хороводы водят. Ресторан сбоку пристроен с широкой верандой. Хочешь, из номера спускайся, Хочешь, с улицы заходи. Внутри уже алконств весняна Перели ангельские выводит. Недолго ей, о соли мио, петь. Через час гости напьются, Заставят калинку-малинку горланить Или катюшу. Словно других русских песен нет. Прекрасный новодел, Хоть и печатают в буклетах, Что терем раньше принадлежал То ли купцам, То ли вообще великим князьям. вранье для приезжих до революции здесь деревня была три двора один колодец в церковь по воскресеньям приходилось за десять верст шагать только великих князей этой дыре не хватало что то лариска зачистила кататься раньше сама до терема добиралась теперь через раз данилу ждет блямкнул смартфон данила посмотрел условия заказа Так, ехать на выселке в бывший колхоз, почти сожженный городом. Доплата тысячи сверху. Ого! Быстро ткнул пальцем. Есть. Поехали!» В комментариях клиент попросил «Приехать как можно скорее, не удивляться!» Данила нажал на газ, проскакивая перекресток на мигающий желтый. «Что же там удивительного на выселках?» От бывшего колхоза осталось пять домов до да провалившейся посередине коровник. Сады дичкой заросли, не продраться. Оборотни-пастухи в дауншиферы записались, подались на восток за длинным гектаром. Не уехали только самые ретрограды, которые за горсть родной земли удавятся. Кого же забирать надо так срочно? Очередной черный копатель пошел клад искать, да на блуждающие огни нарвался. У пятого дома на советской улице на фонарном столбе тосковал человек. Молодой парень, лет двадцати, с острой чёлкой, в чистой косухе, в джинсах на фабрике драных. Этакий мамкин панк, человек, без подмесу, ночью на окраине города, где нечистая сила колокольного звона не боится. Мамкин панк периодически звал «Вовкулина!» — называть приходилось шёпотом. Тени жасминовых кустов, пахнущих густо и тревожно, там, где не падал свет фонаря, ворочалась клыкастая тень. Она издавала тихое и внятное рычание каждый раз, когда обитатель фонаря пытался добавить децибел. Тот замолкал на время, но не сдавался. «Вавкулина!» На подъехавшее такси тень сверкнула желтыми глазами и злобно заворчала. Данила выбрался из-за баранки, встал, придерживая дверь. здоровый Ярачук. Лет семьдесят не виделись, дружище. ППС вызывать? С дежурным попом. Или так, парня, отпустишь?» Злобный рев в ответ. «Значит, так отпустишь», — подвел итог Данила. «Эй, там, слезай. Не тронет». Медленно-медленно мамкин панк сколезнул по столбу вниз, такси он бежал быстро-быстро, подгоняемый бешеным воем. Заговорить парень смог уже в городе. — На вокзал мне, пожалуйста. Сколько скажете, столько заплачу. Скулы у него были белые-белые от ужаса. Даже веснушки побледнели, стали серыми. Данила не сдержал любопытства. — К нам каким ветром принесло? — Ясное дело, мальчонка не местный. Местных ночью за околицу калачом не выманишь. Мамкин панк замямлил. «Я с девушкой онлайн познакомился. Сюрприз сделать хотел». «Хорошо лазишь», — похвалил таксист. «Иначе был бы во вкулении сюрприз в виде твоей окровавленной куртки и пары костей». Ярочук из старых оборотней за территорию и за семью рвет не глядя. Мамкин панк тихо заскулил. «Город у нас. А ты сюда как в Москву какую-то. задумчиво попенял пассажиру Данила. — Вот что, малый, свезу-ка я тебя в церковь. Там до рассвета просидишь. На вокзале по ночам разная публика трется. С солнышком пойдешь билет покупать? — Я онлайн, — пискнул парень. — Онлайн, онлайн, — заворчал таксист. — Билеты онлайн. С девками знакомиться онлайн. Хоть что-то настоящее у молодежи осталось. «Или детей тоже онлайн делаете?» Помятого парнишку Данила проводил до самых дверей церкви, передал с рук на руки дежурному священнику. Пояснил. «К Вовкулине волчица свататься приехал, да и Ручука первого повстречал. Уж приютите до рассвета». «Беда нынче с отраками, все время в сетях проводят, жизнью обыденной не интересуются». Посетовал поп сам годков двадцати, не больше. Возраст у молодежи Данила определял с трудом. Нынче жизнь сытая, у людей рожи детские чуть не до старости. А тысячи сверху Данила отказываться не стал. Мамкин панк, считай, дешево отделался. Странными люди стали. Раньше намекни только «нечистые», убегали сразу. сейчас к свататься едут на смартфоне уже высветился новый заказ клиент желал прокатиться до круглосуточного торгово развлекательного центра ермарок место встречи почему то было назначено с торца дома а не у подъезда только данила остановился на заднее сиденье ввалился крупный без килограммов двести ростом за два метра такси жалобно скрипнуло и накренилась. Бес устроился полулёжа, чтобы не упираться рогами в потолок, и скомандовал. — Давай дворами, шеф, помедленнее, и перед домом не проезжай, а то моя кобра запалит. Еле-еле Данила тащился по дворам. Стрелка спидометра подрагивала, не зная, как показывать черепашью скорость. Клиент цепел, потел, пыхтел и командовал. — Давай ещё на круг. Теперь загоражи. «Ну, покрутись ещё немного, елы Всё, хорош! Двигай на ярмарок!» Набрав нормальную скорость, выезжая со дворов, но не перед домом, чтобы кобра не спалила, Данила поинтересовался. «Зачем?» «Что, стрёмно?» Бесутробно захохотал, смачно почёсывая волосатая брюхо. выглядывающей между подолом футболки и поясом спортивных штанов. «Кобра моя пристала. Худей да худей. Уже в кровати не помещаешься. Фитнес-браслет купила. Пожрать не даёт, если два километра не набегаю. Да фиг ей. Я умнее. ганина на ярмарок. Жрать хочется, сил нет. Сейчас острых крылышек два ведра наверну. Намучился с этой диетой. Я хоть и рогатый, но не козёл капусту жевать». Довольный своим остроумием бес, смеялся всю дорогу. Успокаивался ненадолго. Потом снова начинал похрюкивать и трястись мощным телом. От скуки Данилы разглядывал татуировки на кистях у пассажира и гадал, кого везет. Три башни и стены из валунов. Морские волны, буквы «Слон». На соловках, значит, срок мотал. За что? Служивого монаха искусил, налоги скрывал. Решил кого в освободительные девяностые при делёжке рынка. Такой мощный бес мог и быть, и бизнесменом в малиновом пиджаке, и обычным бандюганом, крышующим ларьким. Это у бесовок специализация узкая, плотские страсти. Вот и приходится им или ночными бабочками по ресторанам порхать. или в салонах красоты трудиться самые отчаянные спиливали рога купировали хвосты и шли в актрисы парковка торгового центра была уставлена тележками и завалена обертками от фастфуда. довольно и бессно кинул сотню чаевых и выбрался из такси автомобиль выпрямился и немного закачался от облегчения мощно гремя копытами по асфальту Бес устремился к вожделенным крылышкам. Данила остался ждать следующего заказа. Протер зеркала из стекла, опорожнил пепельницу. Уличные мусорки были переполнены, а пришлось кинуть на асфальт. Бесы — самая распространенная нечисть. Страстей в человеческой душе много, и каждый свой нечистый полагается. Поэтому в городе всегда намусорено. Где-то видано, чтобы бесы чистоту соблюдали. Как не стараются на рассвете тарамы домовые ингуши-гастробайтеры, беженцы жилья родного лишённые, а всё равно грязно. Нечисто. Если ночь началась весело, то и завершится она интересно. Скучной смены уже не получится. Поэтому вызову на кладбище Данила не удивился. С проспекта Ленина такси свернуло на улицу красных вурдалаков, потом на бесов партизан, и по московскому шоссе выбралось за город. Кладбище было маленьким или большим, с какой стороны посмотреть. Внутри ограды хоронили крещеных людей. Жили в нечистом городе обычные христиане, армейские чины, полицейские, священнослужители. Все с женами, значит, и с детьми. Людям нужны дома. Людям нужны магазины, больницы, детские сады и школы, различные управы и инстанции. Данила иногда думал, что людей в городе по боли нечисти живет. Просто человеки после заката из домов не выходили. Знали, что будет. За оградой хоронили нечисть. Это только кажется, что бесы бессмертные. Свой конец положен каждому. Не сможет без к человеку присосаться. Или работу какую найти. Пиши пропало, загнется нечистый. Только могилы ему не надобно, одного надгробия хватит. Умирали оборотни от старости. Умирали и алконосты, полудницы. Гибли лешие вслед за вырубленными лесами. И полевые слугов, закатанных в асфальт. Дохли в отравленных реках водяные и русалки. Скоро на планете только люди останутся. Остальные повымрут, и будут ходить зеваки, праздные на Бесовское кладбище. Грустные мысли Данилы прервал пассажир, забрался в салон вместе с лопатой, зло хлопнул дверью. Снова человек. Везет сегодня Даниле на крещенное племя. Пассажир молчал, угрюмо поглядывал на часы и вздыхал. Данила принюхался незаметно. Зачем это человеку посредине ночи на кладбище понадобилось? Кота умершего хоронил. дохлятины да не пахнет. Могильный вор? Тогда бы еще пуще воняло. А тут просто одеколон, земля и пот. Снова сатанисты завелись. Лет пять назад повадились человеческие подростки в проклятых колдунов играть. Да что им делать в городе, где нечистая сила открыто живет? Чёрных петухов законно режет, пентаграммы по ГОСТу рисует. Украли ребятишки лопату в церкви и радовались своему подвигу во имя сатаны. Бесы со смеху животики надорвали. — Никогда не женись на ведьме! — резко прервал молчание пассажир. — Да я и не собирался, — ответил Данила. — Таксист тоже психолог, только дешевле. Выслушает, посочувствует, деньги возьмёт и отпустит. Курить можно? Никогда не женись на ведьме, парень. Ладно, чёрные свечи. Ладно, лягушачьи лапки. Ладно, пусть будет ароматерапия. Но грохнуть зеркало и позлать меня посреди ночи закапывать его на кладбище? Ещё и в могилу её полной тёзки. Иначе семь лет несчастий. И ведь правда не поехал бы. Семь лет она бы мне истерики закатывала. Пассажир выбросил окурок в окно. Данила неодобрительно поморщился, но промолчал. И грустно подытожил. Мне через три часа на работу вставать. А если бы меня кто съел? Радио включи, а?» Остаток пути прошел под песни и рекламу. «Настоящая? Деревянская?» Уныло выводил кот Байон. «Ерунда какая-то!» — удивился клиент. Даже про ведьму свою забыл. «Кому нужна реклама сметаны посреди ночи?» «Домовые сметану уважают», — пожал плечами Данила. «Оборотни тоже». — Чёрные кошки, их сейчас фамильярами называют на европейский манер. — У тебя жена ведьма. Неужели не рассказывала? — Да она у меня нормальная ведьма, — признался пассажир с лопатой. — Экстрасенс. Колдовать не умеет, иначе б не женился. И ходит к ней. Данила даже на дорогу смотреть забыл, уставился на клиента поражённо. — В городе настоящих ведьм пруд пруди, на кусок хлеба заработать не могут. «Моя ведьма говорила, что к настоящим страшно идти. На страшном суде адвоката не положено». Пассажир философски прижался щекой к черенку лопаты. «Экстрасенс — другое дело. Про него в Святом Писании не сказано ничего. Она хорошая ведьма, поверь. С высшим психологическим и карточные фокусы показывать умеет. Клиенты довольны». «Вот и ведьмы с профессией попёрли», — огорчился про себя данила Скоро уже и без сам работы не найдется. Люди сами со всем справляться будут. Сами нагрешат без всяких искушений, сами покаются. И так по кругу. За час до рассвета Данила уныло дежурил у вокзала. Дарина на связь не выходила, приложение тоже молчало. Четыре клиента за ночь. Пусть и с чаевыми. Только бензин отбить и удалось. А самому Даниле что, есть не надо? За квартиру платить. Газом и водой он не пользуется почти. Но электричество, электричество. В том месяце тариф опять подняли. Любят депутаты из нечисти последние соки сосать. Толку, что кощей Кощейда и Гавдуми сидят. Они про нужды простых избирателей забыли давно. В международную политику играют, не наиграются. В окно постучали. Данила нехотя посмотрел и остолбенел в который раз за ночь. У машины стоял поп с желтым чемоданом на колесиках и улыбался так, словно таксист был его давно потерянным братом. Данила открыл окно и поприветствовал попа стандартной фразой. «Такси — вечный путь для христиан и нечистые силы. Мы рады любым клиентам. С нами безопасно». «Добрая ночь! вести меня в храм Фомани Верующий!» В речи улыбающегося попа слышался странный акцент. «Это через реку», — огорчился Данила. «Вот?» «Садись, говорю. Добро пожаловать». «О, спасибо! Варимач!» Таксист помог пассажиру в лесе закинуть чемодан в багажник, придержал дверь, оп, не переставая улыбаться, сел на заднее сиденье и пристегнулся. О, как! Удержаться было невозможно. Выруливая со стоянки, Данила вежливо поинтересовался. «Откуда к нам? Из Москвы?» «Да, я быть в Москве, посетить с экскурсия. Простите, я плохо говорить по-русски. Но понимаю очень, очень хорошо. Мой прапрадед быть русский эмигрант». «От революции бежал, значит». Пробормотал себе под нос Данила. Пассажир расслышал, оживился. «Да, дед говорил, что его гранд-па не смог смириться с коммунист «Красные упыри!» — ругался он. «Может, он и не коммунистов имел в виду», — отметил Данила. «В семнадцатом как раз настоящие упыри людям показались. в Вурдалаки, вампиры, по-вашему». «Ладно уж. Москва понравилась?» Не любил Данила вспоминать семнадцатый год двадцатого века. Красные справа, белые слева, спереди черные, позади зеленые. и озверевшие вымотанные голодом болезнями уставшие от войн люди везде данила данька сорванец пятнадцатилетний подросток крестьянский сын тогда всю семью потерял отец на фронте сгинул мать с сестрами от Тифа померли красивый город с готовностью согласился потомок русского эмигранта очень вариус разный «Разнообразный. У вас тоже красиво». «А вы откуда, ваше преподобие?» «Канада». О -о -о, обрадовался Данила. «Спортсменов сопровождаете на товарищеский матч?» «Да!» — еще шире заулыбался канадский поп. «Но не смог избегать искушения и скатиться в москва Я мечтать о России. When I was a child. С молодых ногтей, вот! Вы любите спорт?» «Не очень». «Россия» ино ответил Данила, тоскуя на красном светофоре, на пустом пешеходном переходе. «К нам мало кто культурный едет. Или туристы экстремалы, или бизнесмены. А тут целые спортивная делегация из Канады. Всем интересно». «Особый город», — с готовностью кивнул канадец. «Первый, где agree, договориться заключать нечистый мир, да? Я изучать историю России». «Родина Грэнд-Па, это важно!» «Важно, важно», — покивал Данила. «Я тоже из этих мест. Родился здесь». Положим, родился Данила на 20 верст южнее, где сейчас промзона. А помер здесь. Еще до нечистого мира. Соглашение о сотрудничестве между нечистой силой и коммунистами. Уж до того раздрайв в стране дошел, что даже бесам стало тошно. Пришлось из ночной тени выходить, с людьми договариваться, лишь бы какой порядок навести. О смерти своей Данила вспоминать не любил. Как били все деревни за кусок хлеба, бабы били, старики били, даже дети глядели и издали. Били не за украденный каравай, вымещая злой страх многолетних неурядиц на подвернувшемся под горячую руку бродяжке. Как очнулся он, Засыпанной землей за оградой кладбище Не на святой же земле вора хранить. Не мысли в голове, только голод, ужас и ярость. Как в себя пришел в доме той бабы, Что за краюху черствую вой подняла, Словно оборотень в полнолуние. И кровь, кровь везде, на стенах, на руках, на рубахе рваной. И огненные взгляды икон из красного угла жгли, пугали. Возвращали разум. они сняли бы крестик с шеи перед тем, как закопать, не позарились бы на кусочек серебра, не встал бы ночью Данька, голодная бродяжка пятнадцати лет из родного дома, родным дядькой выгнанной. «You okay?» — пробился сквозь шум в ушах чей-то обеспокоенный голос. Из чего это вдруг радио по-английски заговорило? «Sir, are you okay?» «Тьфу ты! Это ж поп канадский!» данил уже в третий раз зелёный свет пропускает. Вот пассажир забеспокоился. — Сейчас поедем. Упырь взялся за руль. — Вы уж простите, ваше преподобие. — Завспоминался. — Сейчас поедем. Широкая улыбка канадца приобрела сочувствующий оттенок. данил разозлился про себя и любезно оскалился в ответ, показывая клыки. Преподобный чуть спал с лица. На площади революции, поворот налево, с которой вел на мост через реку, упырь достал из кармана на двери плоский холчевый мешочек, бросил под ноги. Повозил кроссовками, чтоб под педали не забивался. — Вот и есть, — полюбопытствовали сзади. — Что это есть? — быстро очухался поп. — Земля, — буркнул Данила, — с моей могилой, ваше преподобие, нам, упырям. «С текучей водой сложно». «Я знать!» — пассажир кивнул головой несколько раз. «У меня церковь есть кладбище. Там в фэмили вампир. Демиэн и Оливер. Они не ходить к реке никогда. Я носить корм для кролик». «Вампиры в склепе кроликов разводят?» — не поверил Данила. «На еду, что ли? Неужели в Канаде с донорами беда?» «Кролик is a pet!» Терпеливо пояснила иностранец, не отрывая взгляда от монумента посредине площади. Человек, бес и упырь в шинелях с винтовками. Волк у их ног. Бетон, гранит и мрамор. Поп прикоснулся рукой к стеклу, словно хотел потрогать мемориал, и перевел. Любимец. Кролик-любимец-вампир. Он белый и пушистый. В память о войне Великой Отечественной. Я воевал тогда. Данила снова почувствовал липкое прикосновение тоски. И Арчук, оборотень мой знакомый, мины вынюхивал. Его контузило под конец. Я продовольствие и фураж возил. Тогда баранку крутить научился. Бои с краем задели. А все равно... Что все равно уточнять не стал. Крепче вцепился в руль и поехал по легоньку по мосту. От ощущение текущей где-то там внизу реки по хребту гуляли кусачи и мурашки. Холод могильной земли под ногами отгонял панику. Уж спасай, родимая, нам еще обратно ехать и до рассвета успеть. Уже за мостом, поворачивая в апостольский тупик, Данила сообразил. — Демьян и Оливер? Семья? Отец с сыном вместе померли? Не повезло мужикам. но Улыбка канадского папа стала холодной и надменной. — Дамиэн и Оливер Марит — супруги. — Касьян, глазник, помилуй! — потрясенно прошептал Данила. Потом опомнился, выскочил из такси и подал попу чемодан. — Вот, ваше преподобие, спасибо за поездку. — Да что я говорю! И поморщился, когда поп по привычке попытался его перекрестить. Хорошо хоть руку придержал преподобный. Весь путь до дома Данила хмыкала задачина и качал головой. Не водилось на Руси, чтоб у упыря семья была. Помер в одиночестве. Восстал в одиночестве. В одиночку и мыкайся до страшного суда. Это у Дракулы невест без счета. Так на тон он и граф книжный. Солнышко уже готовилось выглянуть из-за горизонта, когда Данила как ошпаренный ворвался в квартиру и опустил тяжелые шторы. Окна упырь на ночь открывал. чтобы выветрился пыльный запах пустой бетонной коробки. Спать хотелось неимоверно. Лето, ночи короткие, солнышко рано встает. Сонный медуза и данило добрался до холодильника, достал завтрак, кусок сырого мяса и пакет с кровью. Начал пить, морщася от резкого привкуса консервантов. «Живой донорской крови упырям только по великим праздникам положено». «На Новый год, да на День России!» «Как ветерану еще на 9 мая городские власти пакет подбрасывают!» Свинина разочаровала окончательно. Резиновая, размороженная, хоть продавец и клялся, что охлажденка. И водой с антибиотиками накачанная. Не мясо, гадость. Давясь, Данила сжевал проклятый кусок. Долго сидел, борясь с тошнотой. который раз пообещал, что с первой же приличной получки купит вакуумированный стейк из мраморной говядины. Хоть попробует, что за чудо такое. Снизу грохнула дверь, звонко рявкнула на сыночка Лариска. Опять тот всю ночь в компьютерные игры рубился. Завтрак матери не приготовил, посуду не помыл. Раньше за такую праздность задницу розгой вдоль и поперек разрисовывали. А сейчас не тронь, права ребенка. Хоть и бесенка. Тошно. Да не от свинины тухлой. Лучше уж мясо из магазина жрать, Чем людей по темным избам. На душе тошно. Хоть и говорят попы, Что нету нечисти души. Да что они знают. Больше ста лет в одиночку мыкаться. Как тут душе не болеть? Вспомнился поп канадский. Неужели не врал? Про вампиров друг на друге женатых. «Про белого кролика?» «А что?» — неожиданно развеселился Данила. «Чем я не жених? Квартира есть, машина есть. Ем немного, не пью, не курю. Рядом соседка одинокая, сына без мужика растит, хорошая баба, пусть и бесовка. Вот пойду завтра и к Лариске посватаюсь. А белого кролика заведу, если откажет. Или к Яручуку перееду. Будем вместе на звезды выть от вовкулины женихов отгонять». Данила заснул. Снилось ему солнце, которое пускало золотую рябь по синей реке, и рачок в белой фате с миной под мышкой. В дверь к соседке Данила постучал ногой. Руки были заняты. В левой упыре держал коробку конфет, расписанную яркими василисками и позолотой. Для себя таксист взял в круглосуточном ларьке приличный гематоген. Правой рукой Данила вцепился в острые ухо Ларискиного сыночка, бесенок надувал губежки, но молчал. Понимал, что за украшение соседских дверей фруктовой жвачкой мать не похвалит. Приготовившуюся заорать по привычке, бесовка обозрела композицию из конфет, упыряя собственного сына, закрыла рот, задумалась. «Вечер добрый, Лариса», — поприветствовал соседку Данила. — Это тебе. Упырь запихнул в квартиру мелкого хулигана, передал бесовке конфеты и галантно пригласил. — Поехали кататься, Лариса. На звезды посмотрим, в ресторан заглянем. Машина у подъезда ждет. Соседка молча дала подзатыльник прыснувшему от смеха сыночку, бережно прижала к себе коробку и попросила. — Ты погоди, Данила, я переоденусь только. И убежала в комнату. Данила стоял в чужой прихожей и дурацки улыбался. Ему чудилось живое биение в собственной груди. Конец. Читал Евгений Лебедев.